В первое воскресенье после смерти Элизабет я села в автобус и поехала в деревню Сен-Мартен. На улице с ручьем я искала дверь нашего дома, ниже мостовой, с тремя-четырьмя каменными ступеньками вниз. Но все стало чужим и незнакомым, или наоборот, это я теперь чужая. Ручей еще бежит посередине улочки, но тогда он был широкий, быстрый и опасный, как настоящая река а теперь тоненькая струйка несет смятые бумажки. В подвалах, в бывших конюшнях расположились рестораны, пиццерии, лавочки, торгующие мороженым и сувенирами. На площади вырос новый дом, многоэтажный, безликий. Я долго искала ту гостиницу, таинственную, пугающую, которой мы с отцом и мамой каждый день стояли в очереди чтобы отметиться в списках карабинеров ту самую где Рошель танцевала со своим итальянским офицером и куда карабинеры забрали пианино господина ферна я не сразу узнала ее в скромном двухзвездном отеле с рекламными зонтиками и смешными мещанскими занавесочками на окнах Даже дом господина Ферна, такой странный, заброшенный, где он играл сам себе на черном пианино венгерские вальсы, теперь тоже перестроен и сдается отдыхающим. Но я узнала старую шелковицу. Пристав на цыпочки, сорвала листок, широкий, кружевной по краям, темно-зеленый. Я прошла от деревни вниз до поворота — Откуда видны река и сумрачные ущелья, где мы купались в нашем тайном месте? И как на его ощутила гусиную кожу от ледяной воды и жаркого солнца, услышала гудение ос и почувствовала на груди прикосновение гладкой щеки Тристана, который слушал стук моего сердца. Кажется, я даже услышала детский смех, и девочки пронзительно визжали, когда мальчишки брызгались, и кто-то звал, как тогда мариза Соня!» Сердце защемило, и я поспешила обратно в деревню. Я не решилась ни с кем заговорить, да и с кем бы. Старики уже умерли, молодые разъехались кто куда. Все забыто, не иначе. По улочкам прогуливаются туристы, кто с детьми, кто с собаками. На месте старого дома, где женщины зажигали свечи в шаббат, построили гараж. На площади, там, где собрались евреи, чтобы отправиться в путь через горы, в то время как части 4-й итальянской армии уезжали прочь, оставив деревню немцам, теперь играют в шары, стоят машины, щелкают фотоаппаратами туристы, торгует бельгийский мороженщик. Только фонтан уцелел. Четыре пасти, как и прежде, льют воду в круглый бассейн, и дети подбегают к нему, чтобы, взобравшись на бортик, напиться. Дальше транспорта не было, и пришлось голосовать на шоссе в Нотр-Дам-де-Финестер. Остановилась машина с молоденькой блондинкой за рулем. С ней были молодой темноволосый парень по виду итальянец и еще одна девушка-жгучая брюнетка с красивыми черными глазами. Машина помчалась вверх по шоссе, через лиственничный лес, и через считанные минуты была уже у святилища. Я почему-то без волнения смотрела на дорогу, по которой шла когда-то с Элизабет. Тщетно искала полянку у реки, где мы спали в первую ночь. Молодые люди из машины пытались со мной заговорить. Парень спросил что-то вроде «Вы в первый раз здесь?» Я ответила, что нет, не в первой. Была здесь, но очень давно. В конце дороги над горным цирком облака уже окутали вершины. Каменные постройки, в которых мы ночевали, часовня. Все было на месте, но что-то ушло, словно это место утратило свое значение. В той постройке, где мы спали, напротив казарм, теперь оборудован приют альпинистского клуба. Туда и отнесли свои рюкзаки молодые люди». Мне вдруг захотелось остаться с ними, провести здесь ночь, но это оказалось невозможно. «Даже не в сезон место надо бронировать за неделю», — сказал мне сторож с равнодушным видом. «Право раньше было проще. Смеркалось, и я не решилась идти пешком по каменистой тропе вслед за туристами». Я села на откос неподалеку от бараков, укрывшись за невысокой каменной стеной от ветра, и долго смотрела на горы, в точности, как смотрела до боли в глазах, до головокружения, когда ждала отца, который должен был догнать нас здесь. Но теперь я знаю, что он никогда не придет. В тот день, когда мы с матерью ушли через горы в Италию, отец вел группу беженцев в границе, где-то выше Бертемона, и около полудня они нарвались на немцев. «Бегите! Удирайте!» — крикнул им гестаповец. Но когда они попытались скрыться напрямик по высокой траве, их скосила автоматная очередь. Все так и попадали друг на друга. Мужчины, женщины, старики, малые дети. Одна молодая женщина уцелела, спряталась в кустах, а потом в заброшенной овчарне Она и рассказала все это. И потому-то Элизабет вернулась во Францию, чтобы жить на той земле, где принял смерть ее муж. Она написала об этом в единственном длинном письме, на листках из школьной тетради, своим мелким изящным почерком, написала имя отца, Мишель Греф, имена всех тех, что умерли вместе с ним, в высокой траве над Бертемоном а теперь и она умерла на этой земле, и ее прах в стальном цилиндре я ношу с собой. Я прошла немного пешком по дороге в сторону Сен-Мартена, слушая безмятежный шум реки и далекие раскаты грома позади, над цирком. Какие-то английские туристы взяли меня в машину и подвезли до деревни. Несмотря на летний сезон, Я нашла комнатку на центральной улице в незнакомом мне старом отеле. Мне все-таки хотелось увидеть то место в Бертемоне, где погиб отец. на завтра рано утром я доехала на автобусе до развилки дорог и пешком отправилась в долину к заброшенной старой гостинице, туда, где была когда-то водолечебница» спустилась по лестнице к сернистому источнику и пошла по траве, уходившей вверх горам. Небо сияло дивной синевой. Я пожалела, что Филипп и Мишель этого не видят. Им бы понравился утренний свет, играющий на зеленых склонах и на скалах. По ту сторону долины Везюби высокие синие горы казались легкими, словно облака». Как давно я не слушала эту тишину, не ощущала этого покоя. Мне вспомнилось море, каким я увидела его однажды утром, высунувшись из трюма с этой фратели. Так давно, что это уже кажется легендой. Я представила отца на этом корабле в час, когда край солнца касается края моря и озаряет пенные гребни волн. Я помню, так он говорил об Иерусалиме, Город света был, казалось, облаком или миражом над новой землей. Где он, этот город? Да и есть ли он на самом деле? Я остановилась у подножия гор, где начинаются огромные луга. Здесь марью искал Гадюк. Здесь я хотела увидеть, как идет ко мне навстречу в высокой траве отец. Солнце припекало вовсю, оно сияло теперь в самой середине неба, сгребая тени. Долина была еще подернута дымкой утреннего тумана и ни одной живой души, ни дома, ни звука, ни шороха. Зеленый склон уходил к небу, словно в бесконечность. Единственный человеческий след был на нем — дорога. Я поняла. Вот здесь они шли. Мой отец во главе, за ним вереницы беженцы, женщины, закутанные в платки, дети... Кто хнычет кто беззаботно лепечет, мужчины позади с чемоданами, мешками с провизией, теплыми одеялами. Сердце отчаянно билось. Я шла, поднимаясь все выше, напрямик по высокой траве. Был конец лета, как и сорок лет назад. Я хорошо это помню. Синее небо, такое огромное, что, кажется, можно заглянуть в глубины Вселенной. Запах выжженной травы, пронзительный стрёк от кузнечиков. Над тёмными низинами с криком кружили коршуны. Моё сердце так бьётся, потому что я иду к той самой правде. Всё это ещё живо. Я ничего не забыла. Это было вчера. Только вчера мы шли с мамой по острым камням этой дорогой туда, к перевалу, в Италию, сквозь грозовые тучи. Женщины сидели на обочине дороги, положив рядом с собой узлы, смотрели пустыми застывшими глазами. Как пьянит здесь трава! Этот запах кружит голову. Наверное, фермеры из деревни недавно косили, и она начинает увидать. Пот заливает лицо, течет по спине, а я все иду знакомой тропой вверх по зеленому склону. Я теперь на бескрайнем лугу, раскинувшемся до самых скалистых вершин. Я уже так высоко, что не вижу долины. Солнце опускается к синим горам. Тучи набухшие, тяжелые, пышные. Где-то слышны раскаты грома. Передо мной пастушьи хижины. Сколько лет этим сооружениям из камней... Может быть, они были здесь еще до того, как люди построили свои города, храмы и цитадели. Чем ближе я подхожу к хижинам, тем сильнее чувствую холод где-то внутри. Меня знобит, несмотря на жаркое солнце и дурманище запах увядающей травы. Это произошло внезапно. Я точно знаю, я уверена, здесь. Они прятались здесь, в каменных хижинах. Когда беженцы вышли на равнину, появились их убийцы с автоматами наперевес. И кто-то крикнул по-французски «Бегите, быстро, быстро, удирайте! Бегите, ну же, вам ничего не сделают!» Кричал гестаповец. Он был в элегантном сером костюме в фетровой шляпе. И по этой высокой траве женщины и дети побежали. За ними старухи-мужчины, точно перепуганное стадо. Тогда эсэсовцы открыли огонь, и автоматные очереди прочесали лук. Тела падают друг на друга, исполненные страха крики тонут в крови. Те, кто еще жив, пытаются бежать вниз, по склону, к тропе, по которой они пришли. Но пули настигают их в спину. Узлые чемоданы-мешки с мукой раскатились по траве. Рассыпалась одежда, как будто для игры. «Ботинки». Солдаты не тронули вещей. Тела они дотащили за ноги до пастушечьих хижин и бросили их там, в солнечном свете. Под вечер проливной дождь накрыл зеленый склоны и каменные хижины. Тропа спускается, теряясь в высокой траве в долину, полную теней, как и раньше давно, когда острые травинки были на уровне моих губ, и я не знала, где я. Никто больше не приходит сюда, разве что в конце лета пригонит стадо овец старый глухой пастух, который разговаривает со своей собакой свистом и садится на камень посмотреть, как плывут облака. Я спустилась с горы почти бегом, в высокой траве по скользкой тропке. Лежат ли еще здесь гадюки, сплетясь в любовных битвах? Умеет ли еще кто-нибудь звать их, как Марио, тихим свистом сквозь зубы? Все кружится вокруг меня. Я чувствую себя единственной живой душой, последней женщиной, уцелевшей в войнах. Мне кажется теперь, что город света, Иерусалим, который так хотел увидеть мой отец, он там, наверху этого зеленого склона. Там все его небесные купола, все минареты, связывающие земной мир с заоблачным. В долине сумрак был теплым. Тихо шелестел дождь над дорогой. Остановился грузовик, и шофер-итальянец довез меня до Ниццы. Я узнала то, зачем приехала. Через два дня здесь будут Филипп и Мишель. Я люблю их. С ними я уеду обратно за море, в мою страну, где так прекрасен свет. В глазах детей он сияет всего ярче, в глазах, из которых я хочу изгнать боль. Я знаю, все теперь начнется. Я снова думаю о Ниджме, моей сестре, потерянной так давно, в облаке дорожной пыли, о той, кого я должна отыскать». Как красиво море в сумерках. Смешались вода, земля и небо. Наплывает туман, незаметно окутывая горизонт. И такая тишина, несмотря на движение машин и шаги людей. Так спокойно на дамбе, где сидит Эстер. Она смотрит прямо перед собой, почти не мигая. Уже несколько дней она приходит сюда на закате, садится и смотрит на море. Сегодня она пришла в последний раз. Завтра филип и Мишель будут здесь. Вместе они сядут в поезд, уедут в Париж, в Лондон. Надо уехать, чтобы забыть. Каждый вечер в один и тот же час сюда приходят рыбаки. Располагаются на бетонных плитах волнорезов, тщательно готовят наживку, удилище, леску. Все их движения точны и уверены. Эстер нравится смотреть на них. Они такие деловые, такие серьезные, что кажется, будто все остальное – иллюзия, наваждение, воспаленная фантазия безумца, бредящего в одиночестве в больничном коридоре. И Эстер думает, что это и есть истинное. Рыбаки в закатном свете забрасывают в море удочки, грузилы со свистом, рассекая воздух, врезаются в невысокую волну, и переливами играет свет, когда размытое солнце скрывается в тумане. Взгляд Эстер теряется в серо-голубой безбрежности, потом останавливается, сосредоточившись на одной лодочке, на единственном узеньком треугольном парусе, медленно плывущем сквозь туман. Кончается лето. Дни стали короче, ночь наступает внезапно. Эстер чуть-чуть знобит, хоть воздух еще теплый. Рыбаки на волнорезе включили радио, музыка долетает с порывами ветра, поет женский голос, громко как будто фальшиво, сквозь треск помех — из за грозы в горах рыбаки время от времени оглядываются смотрят на нее в прищур переговариваются на местном диалекте посмеиваясь она догадывается что над ней среди них есть совсем молоденькие ровесники ее сына итальянского типа парни в розовых рубашках с коротким рукавом что они могут о ней говорить Ей трудно представить. Она ведь одета, как бродяжка, Волосы с проседью коротко острижены, А лицо все еще детское, Почерневшее за несколько дней под горным солнцем. Но ей даже приятно слышать их голоса, Их вульгарную музыку, их смех. Это доказательство, что они реальны, Что все это есть на самом деле. Тихое море, бетонные глыбы, парус в тумане. Они не исчезнут. Она чувствует легкость, словно её наполняет воздух, светящийся туман. Море вошло в нее с накатывающими волнами, с бликами отраженного света. Всё меняется в этот час, всё преображается. Как давно она не испытывала такого покоя, такой свободы. Ей вспоминается палуба корабля, ночь, когда не стало ни земли, ни времени. Это было после Ливорна или, может быть, чуть южнее, перед мессинским проливом. Несмотря на запрет капитана, Эстер вскарабкалась по трапу, вылезла в приоткрытый люк на палубу и на холодном ветру, крадучись, как вор, выбралась на нос. Вахту нес Сильвию. Он пропустил ее, ничего не сказав, будто не заметил. Эстер помнит, как скользил корабль по морской глади, невидимый в ночи, помнит тихий плеск воды о форштевень и вибрацию мотора под палубой. На полубаке включили радио, и матросы слушали музыку, гнусавую, сквозь треск, как та, которую слушают сейчас рыбаки. Это было американское радио с Сицилии, из Танжера. Джазовая музыка порывами вспарывала ночь. То же, как сегодня они плыли, не зная куда, затерянные в безбрежности, то удаляясь, то нарастая, звучал голос мощный, хриплый, Билли Холидей пела. И Ада Браун пела и Джек Дюпре, и пальцы литл Джонни Джонса — летали по клавишам пианино. Имена она узнала от Жака Берже позже, когда они слушали пластинки на стареньком патефоне в комнате Норы, в кибуце «Аромат и Йоханан». «Джилоус хит», — Эстер помнит мотив. Она напевала его тихонько, когда ходила по улицам и потом в Канаде. Все это тоже было. Музыка в квартире на авеню Нотр-Дам помогала ей жить в одиночестве и холоде, на чужбине. Вот и сейчас, на волнорезе у моря, уже ставшего черным, ее уносит куда-то музыка, что звучит из радиоприемника рыбаков. Она вспоминает, как это было тогда — как плыли они к неведомому, к другому берегу моря. Но сердце у нее щемит, потому что для Элизабет, думает она, уже нет и не будет больше пути. Корабль, летевший по водной глади на крыльях музыки Билли Холидей, замер, когда Элизабет перестала дышать. Она умерла ночью, одна на больничной койке. И никто не держал ее за руку. Эстер вошла в палату и увидела белое-белое запрокинутое лицо на подушке, темные пятна век. Она склонилась над телом уже остывшим, окоченевшим, заговорила. — Не сейчас, пожалуйста. Останься еще хоть ненадолго. Я расскажу тебе про Италию и про Амонтею. Эстер сказала это вслух, сжимая холодную руку, пытаясь передать немного своего тепла мертвым пальцем. Вошла медсестра и молча встала у двери. Теперь это уходит всё дальше. Это уже другой мир, где свет не похож на здешний, и цвета другие, вкус другой, и голоса говорили другое, и по-другому смотрели глаза. Голос отца, произносивший ее имя Эстрелита, звездочка. Голос господина Ферна, голоса детей, кричавших на площади Сен-Мартене. Голос Тристана, голос Рашели, голос Жака Берже, когда он переводил слова ребе Йоэля в Тулонской тюрьме. Голос Норы, голос Лолы — это ужасно, удаляющиеся голоса. Теперь, когда стемнело, Эстер чувствует, что могут пролиться слезы впервые за много лет, с тех пор, как кончилось ее детство. Слезы льются из глаз и текут по щекам. Она сама не знает, почему плачет. Когда Жак погиб на Тиверятских холмах, в кибуц пришли с этим известием трое солдат, двое мужчин и женщина. Они сказали, будто извиняясь. Жак Берже погиб 10 января. Он уже похоронен. Сказали и сразу ушли. У них были очень добрые лица. Тогда Эстер не заплакала. Наверное, в ту пору в ней вообще не было слез из-за войны. Или причиной был солнечный свет, заливавший поля и плантации, свет, игравший в черных волосах Йоханана, или тишина и яркое синего неба. Теперь слёзы льются, словно это море подступило к глазам. Из сумки, которую она носила с собой все эти дни, на улицах города и в горах, и на зеленом склоне, где погиб ее отец, Эстер достает металлический цилиндр с прахом, с усилием отвинчивает крышку. Теплый ветер овивает бетонные плиты, он налетает порывами, принося гнусавые звуки музыки. Кажется, это все тот же голос Билли Холлидэй, который пел солидат у мессинского пролива. Но нет, наверное, это что-то другое. Ночной ветер подхватил прах, высыпавшийся из металлической банки, рассеял его над морем. Порыв швыряет горсть праха в лицо Эстер, слепит глаза, осыпает волосы. Банка опустела, Эстер бросает ее подальше в море. На всплеск оборачиваются рыбаки. Она закрывает сумку, уходит вдоль дамбы, перепрыгивая с плиты на плиту, потом идет по набережной. Огромную усталость чувствует она. И огромный покой. Летучие мыши кружат вокруг фонарей. Конец книги. Январь 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Леонтина Бродская.